Шли у него с моря бурлацкую тягою три боржи с тюленьем и рыбьем из бешенки жиром. Добежали те боржи до Черного Яра, и лоцман тут бед натворил. Большой паводок поднялся тогда от долгих дождей проливных. Лоцман был пьяный да неумелый, боржи подвел к самой пристани в Черном Яру, а та пристань, а кроме весны, всегда мелководна, Летом лишь мелким судам к ней подходить не опасно. дощаник щаник, да до ослянка еще могут стоять не с грехом пополам, а другая посудина как раз намель сядет. Ослянка, иначе осланка, небольшое мелко сидящее судно. Так и с меркуловским караваном случилось. Паводок спал за одни сутки, и боржи с носов обмелели. На дну всех бурлаков согнали, те принялись перетираться на шпилях и с великим трудом вывели ее на полую воду. Шпиль — длинный шест с костылем, либо шишкой вверху, о которой упираются плечом рабочие. Перетираться на шпилях — то же, что идти на шестах — Значит, судно вести, упираясь шпильми в одно реки. За другую боржу принялись не с места. Бились, бились, с раннего утра, до позднего вечера, не пивши, не евши, никакого нет толку. Вдруг ровно почему приказу бурлаки разом шпили побросали, И в сотню голосов с бранью, с руганью стали задорно кричать. «Давай паузки, хозяин!» Паузок — мелководное судно для перегрузки клади с больших судов на мелкой воде. «Да где их взять?» — отвечал смущенный Меркулов. «Время глухое теперь, по всему низовью ни единого паузка не сыщешь». «Наверх посылай!» «А не то мы сейчас же котомки на плеч да, и да по домам, — горланила буйная артель». «Разве так можно?» — крикнул Меркулов. «Не, что вы, бессудный народ, попробуй сбежать. Паспорты все у меня и условия тоже. За побег судна вашего брата по головке не гладят. Видали мы таких горячих? У нас, брат, мир, артель. Одному с миром не совладать, будь ты хоть семи пядей во лбу. Молчать!» — гневно крикнул Меркулов. «Сейчас за работу. Берись за шпили». Бурлаки в кучу столпились, сами не с места. Один из них, коренастый, широкоплечий парень лет тридцати, ступил вперед, надел картуз и, подперши руки в боки, нахально сказал Меркулову. «Ты не кипятись! Печонг лопнет. Посылай-ка лучше за паусками, а найдешь за Саратовым, а не то за Самарой. Тут три такие артели, как наш, ничего не поделают. Ишь, как вода сбывает». «Скоро боржи твои обсохнут совсем. За паусками посылать мое дело. Вам меня не учить стать!» Строго молвил бурлаком Меркулов. «Ваше дело работать, ну и работай, буянить не сметь. Здесь ведь город. Суд до расправу тотчас найду. Нас этим не напугаешь, не больно боимся. И никто с нами ничего не может сделать, потому что мы артель, мир то есть означаем». «Ты понимай, что такое мир означает!» Изо всей мочи кричал тот же Бурлак, а другие вторили, пересыпая речи крупной бранью. До того дошли крики, что стало невозможно слова понимать. Только и было слышно. «Посылай за паусками, сейчас шли за паусками. Ну и пошлю!» Сказал Меркулов. «А работу бросать у меня не смей! Не то я сейчас же в город за расправой! Эй, лодку!» Стихли Бурлаки. Но все-таки говорили, за паусками посылай, а даром на тебя работать не станем. Хоть самому губернатору жалобись, а мы не согласны работать. В условии не ставлю на того. «Плачу за простой», — молвил Меркулов. «Ну, это и нас, Татья», — заговорили бурлаки совсем другим уж голосом и разом сняли перед хозяином картузы и шапки. «Что ж ты, ваше степенство, с самого начала так не сказал? А то и нас на грех и себя на досаду навел». Тебе бы с первого слова сказать, никто бы тебе супротивного слова не молвил.